Глава тридцать Время между тем шло, и хотя в агентстве с а м е р ф и л д а с приходом Юджина мало что изменилось, в его личной жизни наступило заметное улучшение. А главное, Анжела несколько успокоилась. Страдания, которые еще недавно причинял ей Юджин своим бездушным отношениям, стали постепенно утихать. так как она видела, что он много работает и ведет себя вполне благоразумно. Впрочем, она еще не вполне доверяла ему. Она далеко не была убеждена, что он окончательно порвал с Карлотой Уилсон, личность которой так и осталась для нее тайной. Но все казалось подтверждало это. В аптекарском магазине под их квартирой был телефон. Анжела звонила ю д ж и н у в контору в разные часы дня, и он всегда оказывался на месте. Он находил теперь время бывать с ней в театре и не обнаруживал желания избегать ее общества. Однажды ю д ж и н откровенно сказал, что не намерен больше притворяться, будто еще любит ее, хотя по-прежнему питает к ней добрые чувства, и это очень испугало а н ж е л у несмотря на все ее озлобление, на все ее страдания, Юджин был ей д о р о г и она не теряла надежды, что когда-нибудь его любовь вернется, должна вернуться. Анжела решила играть роль любящей жены, независимо от их истинных отношений. И если он не возражал, обнимала его, целовала и всячески хлопотала вокруг него. Как будто ничего и не было. Юджин не мог понять этого. Неужели она еще любит его? Ему казалось, что Анжела должна питать к нему ненависть, ибо долгая разлука с Карлотой и тяжелый упорный труд отрезвили его. Он начал понимать, какое жестокое незаслуженное горе причинил жене, и хотел искупить свою вину. Он не любил ее и считал, что любовь уже никогда не вернется. Но вполне готов был вести себя благоразумно, приложить все старания к тому, чтобы побольше зарабатывать, ходить с ней в театр, создать круг знакомых, возобновив и старые знакомства, словом, делать все, что казалось ему могло заменить Анжели его любовь. Мало по м а л у Он приходил к убеждению, что на свете не существует честного и более или менее благополучного разрешения сердечных дел. У большинства людей, насколько он мог судить, брачная жизнь складывалась неудачно. Он не знал никого, кто не ошибся в выборе спутника жизни. Он, вероятно, не более других. Пусть пока все идет так, как идет. Сейчас ему нужно постараться заработать немного денег и восстановить свою репутацию. Быть может, когда-нибудь судьба улыбнется ему. Материальное положение Южина р еще до его ухода из газеты значительно улучшилось. Путем упорной экономии, позволяя себе только самые необходимые расходы, Анжела сумела отложить свыше тысячи долларов. а затем эта сумма возросла до трех тысяч. Теперь они немного ослабили узду, стали лучше одеваться, бывали в гостях и регулярно принимали у себя. Их маленькая квартирка, в которой они продолжали жить, не вмещала более трех-четырех человек гостей. Анжела считала даже, что хорошо принять, она может только двоих. Но это не мешало ю д ж и н у т о и дело приглашать к себе кого-нибудь. Постепенно возобновились некоторые старые связи, в том числе с Хатсоном д ь ю л й д ж е р р и м э т ь ю с о м жившим теперь в Нью-Йорке, Вильямом МакКоннеллом и Филиппом Шотмейером. Макью и Сма й т а не было в городе. Первый уехал на этиуды в Новую Шотландию, второй работал в Чикаго. Что же касается старого круга знакомых из художественного мира, а также социалистов и радикалов, то Юрген по возможности избегал их. Где были Мерем Финч и Норма Уитмор, он понятия не имел. Зато о Кристине Чейнинг слышал очень часто. Она выступала в большой опере, и он видел в газетах и на афишах ее портреты. У него прибавилось и много новых знакомых вроде Адольфа Моргенбау, преимущественно молодых художников-иллюстраторов, которые льнули к Юджину и считали себя в некотором роде его учениками. Время от времени приезжали родственники Анжелы и среди них д э в и д Блю, новоспеченный и младший лейтенант американской армии во всем блеске своего офицерского положения и ранга. Бывали и приятельницы, а н ж е л ы но они очень мало интересовали Юджина. Миссис Десмос, жена мебельного фабриканта из Ривервуда, у которой они в свое время снимали комнаты. Миссис Верткайм, жена мультимиллионера, с которым их познакомил м а с ь е Шарль. Миссис Линк, когда-то приезжавшая вместе с Маретой в старую студию Юджина. на Вашингтонсквер, а теперь жившая с мужем армейским капитаном ф о р т е Гамильтон в Бруклине, и, наконец, миссис Йоргенс, соседка. Покуда они были бедны, Анжела возобновляла знакомство осторожно, но когда у них завелись деньги, она решила, что может несколько удовлетворить свое желание развлечься и хоть отчасти скрасить свое одиночество. Она мечтала установить крепкие связи в обществе ради Юджина, но не представляла себе, как за это взяться. Когда вопрос о поступлении Юджина в рекламное агентство Саммерфилда окончательно решился, для Анжелы это было большим сюрпризом. Она была рада, что если уж Юджину... пришлось на время оставить высокое искусство. Условия его новой практической деятельности складываются так благоприятно, он будет сам начальником, а не подчиненным. Она давным-давно решила в душе, что он никогда не добьется успеха в деловом мире, и теперь с любопытством, хотя и без большой веры, наблюдала за тем, как он идет в гору. Надо откладывать деньги. Таков был ее девиз. Придется, конечно, переехать на другую квартиру, однако не следует расходовать больше, чем необходимо. Она все оттягивала переезд, пока Саммерфилд, заглянув к ним, не высказал по этому поводу своего мнения дельца и коммерсанта. Саммерфилд высоко ставил художественное дарование Юджина. Он давно уже собирался посмотреть его работы, и когда ю р ж е н сказал ему, что часть их уже выставлена у братьев Потль, Джейкоба Бергмана и Анри Ларю, он решил зайти туда, но все откладывал. Однажды вечером после закрытия конторы Саммерфилд с ю р ж е н о м ехали в поезде надземной железной дороги, и Саммерфилд, будучи благодушно настроен, Решил заехать к Юджину и посмотреть его полотна. Юджину это было вовсе не по душе. Его огорчала необходимость показать Саммерфилду их убогую квартирку. Он пытался уговорить его зайти лучше к братьям п о т л ь где была выставлена одна из его картин, но Саммерфилд об этом и слышать не желал. Мне не хотелось показывать вам мою квартиру, извиняющимся тоном сказал Юджин, когда они стали подниматься по лестнице пятиэтажного дома. Мы скоро отсюда переедем. Я поселился здесь, когда работал на железной дороге. Саммерфилд огляделся кругом. Это был бедный район, а в двух кварталах от дома проходил канал. Неподалеку с восточной стороны тянулись черные угольные склады, а северный простирался пустырь, к которому прилегал железнодорожный парк. О, это не играет роли, сказал он, по обыкновению подходя к вопросу прямо и практично. Мне это все равно, но вам, Витла, не должно быть безразлично, где вы живете. Я держусь того мнения, что деньги нужно тратить, что каждый должен их тратить. Экономия ни к чему хорошему не приводит. Раскошеливайся, вот мое правило. Я давно уже пришел к этому. Перебирайтесь отсюда поскорее, как только представится случай, и окружите себя дельными людьми. ю р ж е н подумал. Что легко это говорит человека, который преуспевает и которому все удаётся, но вместе с тем решил, что в этих словах есть доля правды. Саммерфилд посмотрел картины. Они понравились ему. Понравилась и Анжела, хотя он не мог понять, как это Юджин выбрал себе такую жену. Она производила впечатление тихой домовитой женщины. А в Южине было много от богемы, хотя теперь под воздействием Саммерфилда он стал больше похож на клубмена. Мягкую фетровую шляпу давно сменил жесткий котелок, а костюм был самого, что ни на есть, трезвого делового покроя, благодаря чему ю д ж и н а можно было принять скорее за молодого коммерсанта, чем за художника. Саммерфилд Пригласил к себе супругов на обед, но у них обедать отказался и отправился домой. В скором времени, следуя его совету, они перебрались на другую квартиру. У них накопилось четыре тысячи долларов, и Анжела рассчитывала, что если Юджин и впредь будет получать такое жалование, они могут увеличить свои расходы. до двух с половиной тысяч долларов в год, а то и до трех. Она настаивала, чтобы ю д ж е н откладывал ежегодно две тысячи на тот случай, если он когда-нибудь решит опять вернуться к искусству. В субботу после его работы и в воскресные дни они занимались поисками и, наконец, нашли на западной стороне Централ-парка чудесную квартиру. С окнами прямо в парк, в который им, судя по всему, будет удобно и жить, и принимать гостей. В квартире была большая столовая и гостиная, причем достаточно было вынести стол, чтобы соединить обе комнаты в одну. Затем было три спальни, одну из которых Анжела превратила в гардеробную. Прекрасная ванная, удобная кухня с просторной кладовой. и квадратная передняя, которая могла служить приемной. В доме было множество стенных шкафов, газ и электричество, лифт, обслуживаемый лифтером в красивой ливрее, и телефонный коммутатор. Как сильно отличалась эта квартира от той, откуда они выехали, где был длинный темный коридор, крутые неудобные лестницы, был правда газ. Но телефона не было, и район тут несравненно лучше. По улице то и дело сновали автомобили, в парке гуляла солидная публика, особенно по воскресеньям, и люди, с которыми здесь приходилось сталкиваться, относились к вам либо с вежливым безразличием, либо с подобострастной предупредительностью. Дело ясное, сказал Юджин, когда они разместились в новой квартире. Мы начинаем новую жизнь. Он отделал квартиру заново в светлых, ярко-синих и голубых тонах, обставил гостиную и столовую мебелью под розовое дерево, купил несколько хороших картин, которые давно присмотрел на различных выставках, и повесил их вперемешку со своими собственными. А стандартную люстру заменил хрустальный. Книг у них накопилось как раз столько. чтобы заполнить красивый белый шкаф. Для спальни была куплена мебель светлого клена и белые эмалированные кровати, и вся квартира приняла элегантный и уютный вид. Они приобрели рояль, а также столовые и кофейные сервизы из г а в е л а н д с к о г о фарфора. Затем появились ковры, занавески и портьеры, развешиванием которых Руководила Анжела. Итак, они обосновались на новом месте и зажили новой и сравнительно приятной жизнью. Анжела не простила Юджину его давнишние прегрешения, а тем более его откровенную резкость в последнем памятном случае. Но это вовсе не значило, что она все время п о п р е к а л а л а его прошлым. И теперь еще происходили иногда сцены, так сказать, отголоски пронесшейся бури. Но денег у них было достаточно, возобновились старые знакомства, и Анжела не намерена была ссориться с мужем. ю д ж и н был внимателен к ней, он очень много работал. Зачем же упрекать его? Вечером он садился у окна, выходившего в парк. И до полуночи корпел над набросками и проектами реклам. К семи часам утра он бывал уже одет, в восемь тридцать являлся в к о н т о р у в час или немного позже шел завтракать, и только к восьми или девяти вечера возвращался домой. Иногда Анжела ворчала на него за это, порой б р о н и л а Саммерфилда, называя его бездушным з в е р е м н р а в и о могла она затевать ссоры, когда у них была такая очаровательная квартира, и Юджин так быстро продвигался. Ведь он трудился столько же для себя, сколько и для нее. Ему лично ничего не было нужно. Деньги его, по-видимому, совсем не интересовали. Он только работал и работал. ей даже делалось жаль его. Еще бы Самерфилду не любить тебя, сказала она однажды мужу отчасти в виде комплимента, отчасти досадуя на Самерфилда, так много требовшего от него. Ему выгодно тебя держать. Я в жизни не видела, чтобы человек столько работал. Неужели у тебя не бывает желания передохнуть? Не беспокойся обо мне, Анжело, отвечал он. Я должен работать, и я ничего не имею против. Это куда лучше, чем бродить по улицам и ломать голову над тем, как быть дальше. И он снова углублялся в работу. Анжела качала головой. Бедный Юджин. Вот уж действительно, кто заслуживает награды за упорный труд. К тому же он опять стал таким милым, остеенился. п Должно быть, это все возраст. Он еще может быть станет великим человеком.